Нигде? Я же всё объяснил. Вы села попрощались посреди поля вчера вечером. И вы оставили её одну вечером где-то посреди поля почти ночью. Резко ответил Кроморчук. Бросили на произвол судьбы, чтобы угодить своему боевому командиру. Ты так и не сказал. «Как вас встретил Родонюк?» Вдруг совершенно спокойно перебил его лейтенант. «Сова ничего не просил передать?» «Что?» На полусловие запнулся Николай, но, не дождавшись объяснений, снова взорвался. «Да жив твой сова, жив, служака на два фронта!» «Лучше сознайся, когда ты в последний раз виделся с Марией, 2 месяца назад. А какое это имеет значение? Несколько раз виделся, правда? А это что, допрос? А что? Я тоже хочу повидать её. Об этом ты не подумал? Там в доте, кроме тебя, командира любимца, был ещё и сержант-террорист по фамилии Кромарчук. Почему ты никогда не вспоминаешь об этом? А если и вспоминаешь, то всё реже. Почему ты так быстро забыл обо всех нас? А доти я как раз вспоминаю даже чаще, чем нужно было бы. Мрачновато улыбнулся Беркут. Но честно говоря, не тогда, когда выпадают счастье видеть Марию. Можешь осуждать меня, если от этого тебе станет легче. Кстати, ты не задумывался, почему на встречу с Кристич я послал именно тебя, а не Литвака, Колара, Вознюка, а любого другого бойца? Или поразысмыслить над этим, ума уже не хватило? На какое-то время Николай замер, удивлённо глядя на беркута, но так ни слова и не сказав, безнадёжно махнул рукой. «Ничего ты не понял, командир, и подачки твои мне не нужны. Я с тобой... Отставить!» Холодный резко прервал его Беркут. «Ведите себя, как подобает солдату. Тридцать минут на отдых и в лагерь. Петерников!» — обратился он к одному из разведчиков. «Накормите вернувшихся с задания». Однако всё это лишь воспоминание. Спираль войны давно вырвала его из тех былых дней, белых радостей и огорчений. Он снова один, отставной артиллерист, упорожевшего орудия со стволом, забитым глиной и листвой. А перед ним руины и пепелища. Всё, что осталось от лесного островка человеческого бытия. Ну что, гайдук? Перевал закончен. Замедляли в лужддании по лесам, Николай привык разговаривать сам с собой, привык грезить прошлым и будущим. Иногда фантазии настолько сливались с его реальным существованием, что он вдруг самым естественным образом снова обнаружил себя в той артиллерийской точке 120-го дота то в партизанской землянке то в засаде у дороги на которой вот-вот должна появиться фюрер пропаганды машине из кабины которой штубер агитировал гарнизон дота сдаться когда очередной мираж развеивался Кармаротиев иногда с опаской прислушивался к своим мыслям, репликам, беседам вслух, опасаясь, что может сойти с ума. Однако сейчас это ему не угрожало. Всё было на самом деле. Воронка от крупнокаливерного снаряда, пушчонка, соркопятка, руины. А гайдуками Он назвал когда-то своих пушкарей Там, в доте. Наверняка его гайдуки к бою Слышится ребятам и в аду, Куда по справедливости Должны отправляться души всех пушкарей. Над руинами витал Приторно-смрадный трупный дух. Это под завалами разлагались тела непохороненных, Убитых и сожженных. Из какой-то щели выпал завершенный исхудавший облезлый пёс с перебитыми задними ногами. Он не лаял и даже не скулил, а полз и полз за человеком, поднимая голову и покачивая ею, как приветье. Однако самого быть я уже не получалось. Пристрелить его громарчук не решался, даже из милосердия. Он просто испуганно по-мальчишески побежал, стараясь поскорее выбраться из этих страшных руин, уйти от преследовавшего трупного смрада, от единственного на этом погибшем хуторе и тоже страждущего живого существа. — А ведь хутор сожгли недавно, — подумал он, оглянувшись на руины крайнего дома с опушки леса. Небольс доложили штабу, что уничтожена ещё одна партизанская база. Акт устрашения. Хорошо воюем вшивые ваши души. Километр 2 прошёл рядом с дорогой, где два заметные колеи, которой больготно петляли по лесу, не признавая никаких просек. Потом вдруг лес сменился низкорослым кустарником. И впереди, в широкой долине, открылся уголок села. Но до него ещё было довольно далеко. Пологий склон долины неохотно спускался к низине огромными террассами, образующими нечто похожее на трибуны амфитеатра. И Караморчук медленно преодолевал их, обходя крутые спуски и присматриваясь, не покажется ли где-нибудь родничок. После полутора его затошнило, и с той поры невыносимо мучила жажда. Наконец он увидел тоненький бутоватый ручеёк и понял, что тот протекает через глинистые места, и что источник его значительно правее и чуть повыше. Пропетляв несколько минут между зарослями ольшанника и пригорками, карморчук добрался до места. где почти из-под корневища ясеня зарождался этот ручей и даже успел зачерпнуть воды но в это время снизу из долины донеслось натужное пыхтение мотора машины похоже их было две поднимались наверх но каким образом та лесная дорога ушла по опушке далеко влево а другой он здесь не заметил Припав к роднику, Николай жадно пил леденящую, Такую, что челюсти сводило в воду, и прислушивался. Машины все ближе и ближе. Ну и черт с ними, — думал он, — успею. На этих склонах, как в пустыне, Глоток воды дороже золота. Ну вот машины остановились, Моторы заглохли, И оттуда, с нижней террасы, донеслось разноголосие шнель шэль марширен думмес фи форверс форверст и ещё какие-то невнятные крики плач мольба караморчук перебегал от кустарника к кустарнику голоса вроде бы и приближались на в то же время уходили куда-то вправо и становились глуше очевидно где-то там карьер Вдруг осинело его или ущелье. Громко обрыв открылось ему внезапно. Последние метры Кармарчук прополз, подкрадываясь к просвету между кустами. Да, прямо под обрывом дорога, а сразу за ней провал. Дорога втягивалась в пролесь между двумя каменистыми склонами. А вон и машина одна. Карамарчук пробежал чуть правее, втроую подогнали прямо к каменистому коридору. На высокий, нависающий над старым карьером обрыв он забрался в ту минуту, когда прозвучала команда: "Огонь!" Эбричённых было четверо или пятеро, полечей человек шесть и чуть в сторонке офицер. Выработка, над которой совершалась казнь, оказалось далековато за езгибом в конце карьера короткие злые очереди крики несколько выстрелов из пистолета поздно впрочем если бы он оказался здесь на несколько минут раньше всё равно не смог бы помешать им расправиться с приговорёнными они пристрелили бы их даже понимая что погибнут сами Такое уж у них волчьи правила. Берку туда бы сюда, проскрипел зубами Караморчук. Заплакали бы вы у него кровавыми слезами, но нет. Я тоже. Просто так вот я вас не выпущу. Поднявшись на ноги, Караморчук снова перебежал к тому месту, откуда видны были машины. Оба водителя стояли у передка первого грузовика, курили и ждали остальных. Они были перед ним как на ладони. Мог бы скочить одной очередь йо, но ему нужны были те палачи, все темера, и они не заставили себя ждать. Погребать расстрелянных убийц, как видно, не собирались. А возможно, это было лишь первое parkia